Глава 20 Расскажи мне историю о древних богах, которые — суть продолжения этого мира. Его кости и сухожилия, силы природы, воплощенные в хрупких оболочках — Расскажи историю о доме, который узнаешь по едва уловимому запаху цветов, нагретой солнцем пыли или впитавшихся в обивку мебели ароматов благовоний. Расскажи о прикосновениях, дарящих спокойствие или блаженную дрожь, о шагах, узнаваемых сквозь закрытые двери. Расскажи о том, что даже когда исчезнет мир и иссякнет время, останется что-то нерушимое, если не мы сами, то хотя бы память о нас. Расскажи о богах, которые не могут быть мертвы и все равно исчезают. Спал Гадес плохо. То ему казалось, что вокруг слишком душно, то снилась какая-то муть, то он просто просыпался без всякой причины. Его сон был тяжелым и прерывистым, но он чувствовал рядом Персифону, ее хрупкое человеческое тело, прикосновение прохладных пальцев и негромкие слова, в которые он не вникал, но слышал. Как ни странно, утром Гадес почувствовал себя выспавшимся. Остались только неясные воспоминания о произошедшем вчера, сами больше похожие на сон. С удивлением Гадес увидел рядом Софи, значит, это точно было реальностью. Во всех комнатах Сета, кроме разве что гостиной, стояли огромные кровати. Амон, конечно же, называл их траходромами и смеялся, что можно спать поперек, но сейчас Гадес оценил преимущество такой мебели. Софи свернулась на второй половине кровати, поджав ноги, все в тех же джинсах и кофте, которые Гадес помнил по разговору с Гекатой. Неужели она действительно была здесь всю ночь? Осторожно поднявшись, чтобы не разбудить Софи, Гадес накрыл ее одеялом. На кухне никого не было, только стоял кофе, явно оставленный ОМОНом. Час был поздний, но из гостиной слышались голоса. Кофе помог проснуться, а душ окончательно привел мысли в порядок. В гостиной обнаружился Сет. Он курил прямо в комнате, сидя на любимом диване. И, увидев его собеседника, Гадеса, и сам захотел закурить — Осирис. Скользнув взглядом по Гадесу, Сет кивнул ему и вернулся к разговору, который явно не клеился. Общаться с Асирисом с каждым столетием становилось сложнее и сложнее, слишком отстраненный, Он даже говорил медленно, как будто ему требовалось вспоминать, как звучат человеческие слова. Пусть для него не существовало разницы языков, и Осирис легко подстраивался под собеседника или большинство присутствующих, беседа с Богом Смерти все равно выматывала. «Почему ты здесь?» — спросил Сет. «Судя по интонации, явно не в первый раз. Потому что так нужно». Асирис смотрел спокойно, но как будто не на Сета, а чуть в сторону. На картины на стенах на обивку дивана. Рассеянно, словно ему требовалось усилие, чтобы сфокусировать взгляд на конкретном предмете. Я хотел поговорить, Осирис. Ты даже сам пришел сюда, но знаешь, разговор с тобой ужасен. Ты задаешь не те вопросы, а ты не даешь ответов. Затушив сигарету в пепельнице, Сет тут же достал новую и посмотрел на Асириса. Зачем ты это сделал? Даже Гадес понял, что речь идет о том, что произошло на приеме. Тот момент, когда Осирис поделился своей силой. «Иначе ты бы умер. И что с того? Может, настал мой черед. Невозможно жить вечно. Ты не устанешь от вечной жизни, поставишь себе новую цель. Если бы Осирис был хоть чуть больше похож на человека, он бы наверняка сейчас улыбнулся или качнул головой». Но выражение его лица не менялось, и от этого даже Гадес устало не по себе. Он потянулся к сигаретам Сэта, и тот рассеянно их протянул. Голос Сета был тих. «Я ведь когда-то чуть не убил тебя. Сам. Ты воин, Сети. Если бы хотел убить меня, то не медлил бы тогда». Гадес слышал, что прежде чем использовать оружие, Сет сначала ударил Осириса обычным кинжалом, чтобы обездвижить. А потом пришла Исида, Итак, первое в истории убийства Бога было предотвращено. Только сейчас Гадес подумал, что Осирис прав. Он много раз видел Сета в бою. Тот никогда не медлил и отлично знал, как нанести удар. Всегда жалил, как скорпион, даже если это могло быть последним действием в его жизни. «Ты мог позвонить мне хоть раз», — сказал Сет. «Наша мать придумала глупый ритуал, чтобы мы с тобой общались раз в сотню лет. Но ты не звонил или не писал помимо этого». Ты никогда не нуждался во мне. Порой ты поразительно туп, Осирис». Сигарета горчила, но Гадес улыбнулся. Он не мог представить, кто еще в этом мире мог бы вот так заявить Осирису, что он дурак. И губы Осириса как будто дрогнули. Даже не намек на улыбку, а только тень ее. Отблеск. «Ты отдал мне слишком много, Осирис. Я убил Бога и не должен был этого делать». Если бы ты не сомневался в правильности поступка, было бы плохо. Ты отдал слишком много. Достаточно. Внезапно Сет подался вперед, то ли вглядываясь в лицо брата, то ли настолько желая получить от него ответ. Я знаю, время для тебя уже давно нелинейно. Что ты видишь? Расскажи. Позволь помочь. Осири скочнул головой. Почти незаметно. Гадес даже подумал, ему показалось из-за завесы дыма. Будто с момента приема Осирис растерял остатки человечности. «Я отдал тебе достаточно, эти Что означало, Осирис ничего не расскажет. Фыркнув, Сетт снова откинулся на спинку дивана, торопливо стряхнув столбик пепла с сигареты. «Долбанутый упрямец!» Губы Осириса растянулись в еще большем подобии улыбки. «Мы не зависим от людей. Мы...» «Это стихийные силы природы, порождение Земли. Но даже мы можем умереть, и ты прав. От вечности можно устать, но твой черед этой еще не настал». Гадес потер висок. Он толком не помнил, что произошло накануне. Остались только размытые силуэты, ощущения. Чай явно отравили, но с Софи все было в порядке. Сад тоже не выглядел обеспокоенным. У Гадеса все еще было много вопросов, но и мешать братьям он не хотел. «Хорошо», — сказал Сет таким тоном, будто ему все не нравится, но он готов смириться. «Что насчет Анубиса? Не будет ли ему безопаснее в царстве мертвых? Нет. Он останется здесь. Его комната готова? Конечно». Сет вскинул брови. Где бы они с Нефтидой не жили, у них оставалась комната для Анубиса, готовая принять его в любой момент и он действительно мог неожиданно нагрянуть. Но Сет явно не подозревал, что Осирис думает о таких вещах. Гадес знал, что до этого они оба не говорили Анубису об оружии трех богов и уж точно не ставили его в известность, что Сет был ранен. Обо всем Анубис узнал уже после приема и страшно ругался. Но Гадес не сомневался, что Осирис и Сет руководствовались одной и той же мыслью. Анобис точно бы сразу приехал сюда, а это было опасно. Ты знаешь, что он называет тебя отцом, но никогда таковым не считал? Знаю, его родитель — мое царство. Анобис — принц мертвецов. Он их сын. Не твой. Прищурившись, Сад ничего не ответил, а Осирису не требовался ответ. Гадес не заметил, как гость поднялся, но вот Осирис сидел, а вот уже стоял, собираясь уйти. Он был одним из немногих богов, кто мог перемещаться в пространстве, используя его дыры. Гадес смутно представлял, как это работает. Осириса не нужно было провожать, но Сад тоже поднялся и протянул руку. Гадес даже замер. Он знал это больше, чем обычный жест. Уже давно, очень давно Осирис не касался живых существ. Никто точно не знал, он не чувствует в этом необходимости или просто ощущает прикосновение как что-то некомфортное. Взгляд Осириса наконец-то сфокусировался. Он четко посмотрел на ладонь Сета, перевел взгляд на него самого и пожал протянутую руку. Прошептал несколько слов на древнеегипетском, которых Гадес не понял, но когда Осирис растворился облачком темного дыма, вопросительно посмотрел на хмурящегося Сета. Это ритуальная фраза. С нее обычно начинается обряд погребения. Задумчиво Сэт уселся обратно на диван, а Гадес потушил сигарету и спросил, как думаешь, я тоже могу однажды стать таким? Нет. А он всегда был далек от людей и богов и близок к мертвецам. У меня тоже мертвецы, но не только. Сэт внимательно посмотрел на Годеса. Вижу, ты в норме? Да, рассказывай. И Годес слушал об отравленном чае, о посейдоне и обо всем, что произошло. Он никогда не думал, что его так легко одолеть. Всего лишь чашка чая, потеря бдительности, и он бы распластался мертвым богом в той комнате, поверженным, побежденным, подловленным в момент, когда вся его сила не имела значения. Так легко. Сет натянул рукава свитера и обхватил себя руками. «Не могу согреться», — пробормотал он. «Ты злишься? На что? Я убил твоего брата. Он явно не поздороваться со мной хотел. Годес вроде как должен был испытывать сожаление по поводу смерти Посейдона, но с удивлением понимал, что не ощущает вообще ничего. Он не видел брата десятилетиями и ничего о нем не знал. Заносчивый, эгоистичный, однажды он уже пытался сместить Зевса. Сейчас Сет напоминал пса, настороженного, следящего за реакцией Годеса, как будто сам не был до конца уверен, что действительно правильно поступил. В который раз Годес подумал, насколько свободнее они чувствуют себя друг с другом, чем на публике. «Спасибо», — сказал Годес, — «ты снова меня спас». «Смотри, войдет в привычку. Почему тебя это так волновало, смерть Посейдона?» Сет пожал плечами, его взгляд скользнул по креслу, где еще недавно сидела Сирис. И гадес понял, что невольно Сет примерял ситуацию на себя, Наверное, его бы куда больше расстроило предательство брата и его смерть. «Я бы сделал для тебя то же самое», — сказал Гадес. «Знаю, и для Амона, Неф или Анубиса». Сатросей кивнул, как будто думал уже о чем-то другом. Однажды Анубис сказал, что не знает, где его дом, но он всегда возвращается к вам. Гадесу было известно, в какой гостинице остановился Зевс, Но Сет заявил, что ехать туда смысла нет, и этот ушлепок точно все еще в клубе. Так оно и оказалось. Пока Сет отправился наверх в офис разбираться с делами, чтобы завтра клуб все-таки начал работу, Гадес отыскал Зевса в пустом баре. Он расположился не за стойкой, а в одной из вип-лож. На стеклянной поверхности низкого столика с стопками лежали бумаги, а на аккуратной подставке стакан с виски. Зевс что-то внимательно изучал, делая пометки карандашом, и среди кожи и блестящих поверхностей смотрелся как нельзя более уместно. Хотя гадес заметил, что Зевс выглядит не таким лощеным, как всегда. Идеальная прическа чуть растрепалась, костюм слегка помят. Когда Гадес уселся напротив, Зевс поднял глаза, всматриваясь в брата так внимательно, что ему стало не по себе. «Ты в порядке». «Если бы я помер, ты бы заметил», — усмехнулся Гадес. «Я так понимаю, смерть кого-то из пантеона всегда ощущается, а уж главой тем более. Любопытно. И хорошо, что Сет до этого почувствовал опасность, грозящую тебе. Софи вряд ли могла сделать много». Гадес кивнул, понимая, что имеет в виду Зевс. Связи между богами, когда они могли ощутить друг друга, не были редкостью. Между братьями и сестрами, мужьями и женами Даже друзьями не обязательно всегда, но часто. Раньше считалось, что таким образом переплетаются отголоски божественных сущностей, и такое может происходить только в пределах одного пантеона. Но Годес с этим успешно это опровергали. Возможно, на Годеса тогда влиял яд, но он не помнил, чтобы в нем хоть что-то кольнуло, когда умер Посейдон. Но с Зевсом их средний брат общался куда больше, «Ты знаешь, что им двигало?» — осторожно спросил Гадес. «Посейдоном». Зев скривился. «Жажда власти, конечно же. Он никогда не скрывал, что считает, будто место главы пантеона должно быть по праву его. Уже пытался меня сместить, не вышло. И отчаянно завидовал тебе. Ты ведь создал подземный мир, а он не мог сотворить ничего сложнее морского конька». «Это было давно», — сухо возразил Гадес. «Что для богов тысячи лет?» Гадес знал, что Зевс прав. С Посейдоном всегда было сложно. Сильный, по-своему, благородный и щедрый, он был еще и мстительным, завистливым. Последнюю сотню лет Гадес предпочитал общаться с этим своим братом минимально, потому что тот стал ворчливым и постоянно напоминал, что у Гадеса есть подземное царство. Это, правда, было давно. Мало кто знал детали, да и сам Гадес, не мог бы с уверенностью рассказать, как он это сделал. Но тогда боги смерти действительно создавали собственные земли, поэтому многие полагают, что именно они самые сильные из божеств, а вовсе не главы пантеонов. «Последнюю сотню лет Посейдон стал невыносием», — продолжил Зевс, без обычной улыбки. «Я говорил с Фенрером утром. Он перепугался, но раз Посейдон уже мертв, то не стал отнекиваться, признался, что наш брат был с ними заодно. Что еще он сказал? Фенрир уверен в своей сделке с убийцами и ничего не рассказывает. Утверждает, что если начнет говорить, это разрушит договор о безопасности Хель. Гадес никогда не сталкивался с договорами, но знал, что они существуют. Подтвержденные каплями крови обеих сторон, их условия действительно нерушимы и караются даже не силами богов, а чем-то более стихийным, диким, природным. Думал, Фенри разбежит, честно сказал Гадес. Вокруг него своя защита, так просто сбежать он не сможет. А приходили не за ним. Посейдон явился, чтобы забрать оружие трех богов и убить тебя, пока ты ослаблен. Он лучше других знал, что ты создал подземный мир, и царство держится на тебе. После твоей смерти даже Персифона не смогла бы удержать его защиту. Посейдон не умел управлять тенями и мертвецами, но с ним заодно тот, кто может. Подчинив подземный мир с такой силой, они бы поставили на колени всех богов, не только наш пантеон, стали бы главными среди вообще всех. Слова Зевса звучали ровно, но Гадессу казалось, они падают тяжелыми свинцовыми шариками. Ударяются о стекленную поверхность стола между листами бумаги, оставляя невидимые трещины. Зевс явно думал об этом, если не всю ночь, то утро уж точно. Хотя Гадес хорошо знал брата и был почти уверен, что тот вообще не спал. «Он ранил тебя», — сказал Гадес. «Я оказался не в то время, не в том месте. Уверен, Посейдон просто хотел выкрасть оружие. А там были я и тот. Я попытался задержать его, не вышло. Зелье! Сет был так любезен, что с утра прислал мне коробку. Правда?» Зевс улыбнулся так же лучезарно, как и всегда. «Все равно мало. Если не принимать регулярно, это ослабит нас обоих. Но я пытаюсь связаться с некоторыми оставшимися лекарями. Тут точно пригодятся их знания. А оружие мы уничтожим. И я хочу, чтобы ты поговорил с Фенрером. Если надо, пытай». С удивлением Гадес посмотрел на Зевса, но тот явно не шутил. «Я знаю, Гадес, ты справишься». Ты не можешь гарантировать безопасность Хель, если договор будет расторгнут, если Фенрир выложит все, что знает. Не могу, но если мы не будем знать точно, кто наш противник, то ничьей безопасности нельзя гарантировать. Персифоны, например. Ее уберут, если она встанет на пути. И Сет, в нем сейчас слишком много силы Осириса, но яд ослабит и его. Если не прекратишь манипулировать, я тебя ударю. Зевс рассмеялся и взял стакан с виски. «Зато не предашь!» Он протянул стакан Годесу, и тот рассеянно его взял. Озвучил то, что пришло в голову еще дома. «А ты не думал, что с Посейдоном может быть связана Гера? Она уже помогала ему». «Думал», — кивнул Зевс, — «Гера может умстить мне, устраивать гадости, но никогда не станет делать что-то такое, что навредит всему пантеону». Возражать Гадас не стал. В конце концов Гера действительно не имела отношения к теням, хотя и была очень сильной. Не просто жена Зевса, но по-своему тоже глава пантеона. Выудив из-под стола открытую бутылку виски, Зевс поднял ее будто в тосте. «Что ж, давай выпьем за нашего покойного брата, которому слишком хотелось власти, и больше не будем о нем вспоминать». Пригубив виски, Гадес вспомнил, что это древнее и серьезное проклятие, изгнать имя из записи и памяти, как будто человека никогда не было. Для Бога, который действительно переставал существовать, особенно символично. После встречи с Зевсом Гадесу пришлось почти сразу отправиться в подземный мир. У Хороны возникли проблемы, не связанные ни с границами, ни с убийством богов, и Гадес даже был рад. К тому же души бились в него, стоило немного побыть вратами. А в мире людей он все еще ощущал слабость после отравления. Впустить умерших, находясь в подземном, куда проще. В итоге Гаадес вернулся в квартиру сета только поздно вечером, зато все уже были в сборе. Оно без босиком, в футболке и джинсах сидел на диване, скрестив ноги и рассматривал карты в руках, изредка хитро поглядывая на сета. Он сидел через стол, совершенно невозмутимый. «Не играя с ним в покер», — посоветовал Гаде Санобису, «не заметишь, как проиграешь пару человеческих душ и царство мертвых в придачу». «Иди нафиг, Аид», — спокойно сказал Сет, даже не поворачиваясь в его сторону. Рядом с Анобисом развалился Амон бесцеремонно, заглядывая в его карты, радостно заявил. «О, я уже проиграл, так что должен каждому пару булочек». «Мороженое на сегодня сойдет?» Нефтида и Софи сидели в стороне, явно не принимая участия в игре. Когда Омон рванул на кухню за мороженым, Нефтида только закатила глаза и, пробормотав что-то вроде «не найдет же», последовала за ним. София осталась одна, и Гадес был этому рад. Он не любил ни карточных, ни азартных игр, тем более хотел поговорить с Софи, поэтому присел рядом с ней. Она опустила голову, распущенные рыжие волосы упали на лицо, закрывая его. Софи рассматривала стиснутые на коленях руки, как будто это сейчас было самым важным. Сэф, негромко сказал Гадес, — «если Геката права, и ты сама хотела ничего не помнить, ты злишься». «Да», — не стал скрывать Гадес, — «но могу понять, зачем ты это сделала». «Я ничего не рассказала. Ты не могла». С удивлением Софи вскинула голову и, нахмурившись, посмотрела на него. Настал черед Годеса отводить глаза. «В прошлой жизни ты правда отказалась от подземного мира и меня. Я разозлился сильно и... Мы почти не виделись. Я услышал твой зов только когда ты умирала». Ему не было просто это вспоминать. Годес понимал, что вел себя глупо и не делал ничего легче ни для себя, ни для Персифона. Так что, если ты захотел лишить себя памяти, в этом есть и моя вина». В ладони Софи легли на его руки. Ее пальцы оказались горячими и легкими, провели по его коже. Еще хранящие на себе пыль подземного мира, тихонько сжали. «Что за...» Было в интонации Анубиса что-то такое, что Гадес сразу понял, он не об игре и взгляд резко побледневшего Анубиса, казалось, был направлен куда-то сквозь карты, а потом они шелестом опустились на пол, выпадая из его рук. Сет тоже резко положил карты. Согнувшись как будто от боли, он вцепился пальцами в столешницу, но Гадес не мог видеть его лица, зато сразу понял. Они оба почувствовали, что происходило что-то с одним из их пантеона. «Это...» Амун стоял в дверях, прислонившись к косяку, и, кажется, был готов вот-вот потерять сознание. Мороженое валялось на полу, ошарашенная нефтидо нефтида стояла рядом. «Это Осирис! Он мертв!» Гадас хотел сказать, что этого не может быть. «Это же Осирис, даже если он отдал половину силы!» Но потом вспомнил, как легко оказалось подловить его самого. Немного чая с отравой, и он сам был бы мертв. «Они боги, но они не всесильны!» «Любого можно ослабить». Амон тихо сполз на пол. Нефтида пыталась ему помочь. Глава пантеона наверняка остро чувствовал подобные вещи и точно мог сказать, что происходит. Сет вскинул голову и посмотрел на бледного Анубиса. «Держи». Сначала Гадес не понял, о чем он, только пальцы Софи крепче вцепились в его ладонь, но в следующий миг осознал, если Осирис мертв, границы его царства — Рушится. Держи их, никто не должен войти или выйти. Не могу, прошептал Анобис. Даже его губы побледнели. Он сжал кулаки и тяжело дышал. Годес мог чувствовать, как тугая сила смерти жгутами сворачивается вокруг него, протягивается куда-то в пространство. Слишком дикое и непонятное для самого Годеса тут он ничем не мог помочь. Сирис не зря напоминал, что Анубис — принц мертвых. Его трясло, он упал на колени на ковер, хватаясь за длинный вор с руками. «Не могу, не могу, не могу! Выпускай свою долбанную силу!» Голос Сета холестанул и как будто спустил курок. Сила Анубиса взвелась, направилась куда-то вовне, и хотя Гадес не мог за ней проследить, он не сомневался, что к границам царства мертвецов. Сила дикая, необузданная, шелестящая ошметками костей и густо пахнущая чем-то бальзамическим. Софи прижалась к Гадесу, Она тоже наверняка ощущала это, и Гадес обнял ее. Он не знал, хватит ли силы Анубиса, сможет ли тот ее направить. Кожа Анубиса в некоторых местах расползалась, как будто под невидимым скальпелем, обнажая мышцы, сочась кровью, на руках, на щеке. Анубис почти упал на пол, и Гадес не был уверен, точно ли услышал шепот «Не могу!». Сет опустился перед ним на колени единым плавным движением, положил руки на плечи. Гадес ощутил, как его мощь переплетается с силой Анубиса. Вряд ли раньше такое было возможно, но сейчас Сет и сам был слишком крепко сцеплен с мертвецами Осириса. Ты отдал мне слишком много. Бесконечное полотно песка накрыло стихийные переплетения Анубиса. Пустыня, которая может дарить забвение и убивать, и сушать тело до костей, а потом и их перемалывать в пыль и пускать по ветру. Бальзамический запах иссыхал, становясь теплее и смертоноснее. Затхлые склепы и перебинтованные мертвецы обращались в пыль, И эта объединенная сила отправилась к границам царства мертвецов, надежно запечатывая, не позволяя никому выбраться наружу или попасть внутрь. Как бы ни хотели убийцы, на этот раз они просчитались. «Я отдал тебе достаточно». Ощущение чужой силы исчезло, просочилось сквозь ткань пространства. Лампы снова стали сиять ярче, в тенях под диваном показались псы. Рядом с Гадесом возник царбер, ткнувшись в бок. Он тоже ощутил, как здесь что-то происходит. Испуганная Нефтида помогала подняться Амуну. Тяжело дыша, Анубис привалился к Сету. Отстраненно Гадес подумал, что Сета сейчас вряд ли волнует испорченной кровью ковер.